в свете всего кошмара, который творила ВСР партхоз номенклатуры и сион масонская пятая колонна. Особо реагируешь на вещие предсказания Горбачёву со стороны канадского профессора Пола Саймона в самый разгар перестроечного слова-блудия нашего Герострата. Ещё летом восемьдесят седьмого года Пол Саймон предупреждал Сегодня есть уже достаточно признаков, позволяющих сделать вывод о том, что государство, партия и общество Советского Союза, руководимом в настоящее время Михаилом Горбачёвым, придётся, очевидно, до 2000 года пережить три кризиса, непосредственно связанных один с другим. Эти кризисы касаются внешней политики, экономической политики и идеологии. Конечный политический кризис, как писал Пол Саймон, признаки которого видны уже сейчас, связан с идеологическим вызовом со стороны фанатичного экстремистского течения ислама, представленного в настоящее время Ираном, моджахедами в Афганистане и их покровителями в Пакистане. Полный вывод войск из Афганистана поставит, как только моджахеды на одержат победу. Под вопрос способность Советского Союза, как военной державы, обеспечить безопасность соседних стран, где у власти стоят братские партии. Потеря лица имела бы последствия и в Азии. Но и в Восточной Европе доктрина Брежнева была бы также поставлена под сомнение. Так оно и получилось. Пол Саймон коснулся также и экономико-политического кризиса. Ахно он оนาม о том, что старая система, старая организация и старый образ мышления оказались полностью несостоятельными, особенно в области централизованного планирования, госплан, хозяйствования и потребления. Ему было непонятно бормотание Леонида Баалкина в журнале Шпигель о том, что повышение цен в два раза, чтобы снизить накал инфляции невозможно. Народ, мол, не поймёт. Народ, мол, не поймёт и не смирится с тем, что им придётся жить трудней и хуже. Что мог знать о народе теоретик, и сидели в тёплых и комфортабельных кабинетах. А вот пришла в августе сыона масонская шелупень Ельцина, и повысила цена не в два раза, а в тысячи раз. И плевать она хотела на этот народ. Ведь когда Рожков в конце 80-х заикнулся о повышении розничных цен в два раза, то именно эта сионистская банда через свою агентуру в средствах массовой информации прямо заплевала его и чуть ли не объявила врагом не только страны, но и всего человечества. Ведь это могло поправить положение дел и резко снизить так нагнетаями сионистами социальную напряжённость в государстве а по третьему кризису идеологическому, Пол Саймон предупредил, что он может быть решён только в результате крупных усилий: правдивое видение прошлого, так и не раскрытого властью, доступное каждому понимание того, что в обществе должно присутствовать разномыслие, а партия должна ограничить свою приказную власть с тем, чтобы дать больше свободы экономике и системе управления ею. Но разве нужны были советы нашему самодовольному демогогу, выжившей из ума от безнаказанности партхозной менклятуре этой и народной власти, не говоря уже о пятой колонии, сёнмосонских врагов нашей родины, которые рвались к богаством страны из захвату под свой контроль народных масс, как своих потенциальных рабов, призванных обслуживать захваченную у этого народа собственность. Да и потом США и международные сеномасонские организации, затратив на разрушение нашей страны гигантские ресурсы, исчисляемые триллионами долларов, уже не отступились бы никогда. А алчная ново-иудейская поросль молодых хищников щелкала зубами от нетерпения начать делить богатство Советского Союза тем более, что на их стороне была родная им сионна коммунистическая властная номенклатура, уже оформившаяся в мафиозно структурированную корпорацию гигантского масштаба, преступления, которые эффективно прикрывались саплеменниками из центрального ведомства КГБ и их многочисленных структур по всему Советскому Союзу.